Но Риттер, его мать Нина Максимовна, с которой доцент разговаривал несколько часов, и домработница Лесняк, они-то зачем оговаривают несчастную художницу? Домработница Рима Ивановна перечислила названия препаратов, упаковки от которых находила у Ларисы. Эти препараты оставляют следы. в крови в течение суток, а то и больше. Если Лариса их принимала, то при вскрытии это обнаружилось бы. Все трое заявляют, что Лариса не приходила домой ночевать только тогда, когда бывала под воздействием наркотиков. Ночь перед убийством она провела в мастерской, значит, ушла в очередной полет. Ну и где он, этот наркотик? Ни в крови, ни в тканях, ни в карманах, ни в сумке, ни в мастерской. а во флаконе, где он якобы был, находился обыкновенный глицин. Нет, не была Лариса Риттер наркоманкой. Это совершенно очевидно. Мать наверняка заметила бы изменения в поведении дочери. Не могла не заметить. Или она тоже лжет, как сначала пытался делать Риттер, чтобы ссоры из избы не выносить. Светлана Евгеньевна, муж Ларисы сказал, что она употребляла сильнодействующие препараты. Вам об этом что-нибудь известно?» Впервые за все время она повернула голову в сторону доценка, хотя за темными стеклами не видно было, куда она смотрит. «Препараты? Зачем? Лариса ничем не болела». «Ну, препараты принимают не только, когда болеют», – осторожно заметил Миша. «Иногда их принимают, чтобы на душе стало хорошо». «Лариса этим не увлекалась?» «Никогда», — отрезала Светлана. «Неужели Валера мог так сказать?» «Глупость какая!» «Это совершенно не в ее характере. Может быть, он имел в виду что-то другое? Может, вы его неправильно поняли?» «Светлана Евгеньевна», — Миша вздохнул, — «ваш зять и его матушка...» Твердо заявляет, что Лариса была наркоманкой. «Вы можете это как-то объяснить?» «Бред! Чудовищный бред! Зачем им это нужно? Зачем они наговаривают на девочку?» Светлана повысила голос и повернулась на сиденье так, чтобы сидеть лицом к Доценко. «Я не понимаю. Нина Максимовна и Валера, они такие милые люди, умные, порядочные. Они к Ларисе прекрасно относились». Как же они могут так поступать? Нет, я не верю. Этого не может быть. Вы, наверное, что-то путаете или недопонимаете. Значит, Лариса наркоманкой не была, а ее муж и свекровь милые, умные, порядочные. Нет, не вяжется. Либо одно, либо другое. Вместе никак не получается. Либо Лариса все-таки была наркоманкой, либо ее муж и свекровь, Вовсе не такие милые, как о них думает Светлана Евгеньевна. Ладно, в конце концов, мать есть мать. Материнское сердце в чем-то необыкновенно прозорливо и проницательно, а в чем-то слепо и лукаво. Тем более сердце матери, только что потерявшей ребенка. С кем дружила Лариса? У нее были подруги? Были, конечно, как у всех девочек. Дружили, ссорились, мирились, расходились. Но, в общем, Лариса не была компанейской. А самая задушевная подружка есть? Есть. Леночка Завьялова. Они с первого класса дружили. Когда Лариса пошла в художественную школу, все остальные подружки как-то отпали, а Леночка осталась. они до сих пор общаются. Как мне ее найти? Я дам ее телефоны, они у меня дома записаны.